Глава 36. Император восседал на троне. Рядом на низеньком стуле, засланном медвежьей шкурой, устроилась девочка. У ног ее вытянулся леопард. Зверь дремал. Девочка играла собственными пальчиками. Ее, казалось, нисколько не заботило происходившее вокруг. Верховному принесли низенькую скамеечку, Поставив по правую сторону от трона. Великая честь! И смуглые рабы помогли устроиться. Набросили на колени меховое одеяло, А на плечи плащ, подбитый драгоценным мехом северной лесы. Верховный поплотнее запахнул его, Отчаянно желая оказаться где-нибудь в другом месте. Не отпускало чувство, что вот-вот случится нечто такое, что изменит мир. Рядом устроился старший советник, и дальше владыка копий, снова советник. Они по одному ступали на красную дорожку, подходили к трону, растягивались перед ним и, повинуясь едва заметному знаку, поднимались, чтобы занять свое место. Высокий суд. На памяти Верховного он собирался лишь однажды. Последним на скамеечку присел хранитель казны, и плащ лег на широкие плечи его. Воцарилась тишина, напряженная, нервная. Все-то приглашенные на суд молчали, страшась глядеть друг на друга, явно поняв, что предстоит, но не ведая о причинах происходящего. Император же поднялся. «Сегодня день печали!» — произнес он тихо. Но не осталось того, кто не услышал бы. Склонились головы, запах страха стал тяжелым, густым. Этот запах разбудил и зверя, который приподнялся, но лишь затем, чтобы ткнуться головой в колени ребенка. «Сегодня всем нам предстоит сделать выбор, и выбор сей будет тяжел. Введите. В том свитке, который Верховный передал императору, было 20 имен. Не так и много, если подумать. Первым налую алую дорожку ступил Ицтли, и шея хранителя казны дернулась. Старший сын, любимый сын, наследник, сильный и гордый, умелый воин, уже снискавший себе славу. Он шёл с гордо поднятой головой, будто и не были руки его стянуты верёвками, будто не висел на шее чёрный камень, готовый в любое мгновение раскалиться, будто медную кожу его не покрывали потёки крови. Глаза его сияли, и Верховный не смог выдержать этого взгляда. Не он один. Нуатль и Коатл. И вправду гибкий, словно змея. Его имя и защита были почти не видны Под плёнкой засохшей крови. А вот и премудрый Тлалак. Он стар, но не настолько, Чтобы годы согнули гордую спину. И пусть седина обжилась в волосах его, Однако тело ещё сохранило былую крепость. И шёл он сам. Верховный закрыл глаза, не желая смотреть. «Правильно, всё правильно. Посягнувшие на благословенную кровь должны понести наказание. И в воле императора было просто подарить им смерть, а он устроил суд. Зачем? И отчего не допустил мага к допросу? Тот уже показал свою пользу». И эти вот гордые, несломленные, явно полагающие себя правыми, они знают куда больше несчастного, который на жертву ныне не годился. Его ввели последним. Он шел спотыкаясь, падая, неспособный управиться с собственным телом. Он крутил головой, а из раскрытого рта лилась слюна. Взгляд его был пуст, а вид вызывал омерзение. Для него смерть будет благом. Верховный понял, что дрожит, и вовсе не от холода. Подаренный плащ грел отменно, и не он один. Подняв голову, он обвел взглядом тех, кому выпало судить. Холодные лица, непроницаемые. Судьи тоже надели маски, пусть не из золота и собственной плоти, однако и эти были хороши. «Знаешь ли ты, Ицтли, сын Чакахуа из рода Белой Цапли, зачем я призвал тебя?» Император стоял, леопард лежал. Разве что дитя утомилось играть пальцами и теперь перебирало ту сотню тонких косичек, которые ей заплели. Каждая косичка заканчивалась золотой бусиной, и девочка с удовольствием их ощупывала. «Да!» ицли расправил плечи, и голос его звучал громко. «И готов ответить!» Император чуть склонил голову. «Я невиновен! Никто из нас не невиновен!» ицли хотел было вскинуть руку, но веревки не позволили. «Ибо если я не прав, пусть падет на мой рот гнев богов!» «Щенок!» — не выдержал Чакахуа. «Да как ты смеешь!» «Смею!» Ицтли тряхнул головой и оскалился, сделавшись похожим на бешеного волка. «Ибо в том, что мы сделали, не было дурного. Мы лишь желали сохранить путь наших предков». «И для того убили дитя?» — поинтересовался император. «Она жива! Чудом! Проклятой силой!» — возразил мальчишка кажется, окончательно уверившись, что ничего-то не будет, ничего страшного. И вправду, разве могут наказать их, родевших о будущем империи, служивших верно ей и богам? Стало быть, ты не отрицаешь, что состоял в обществе, именующем себя поборниками чистой крови. Золотая маска на лице императора застыла, притворяясь обыкновенной. — Нет, то есть да, не отрицаю. И состоял. И как возникло оно? — Мы, — Ицли впервые смешался, оглянулся. — Позвольте мне, — тихо произнес Тлалок, выступив вперед. Он сделал всего-то шаг, после чего согнул колено, но сделал это без малейшего подобострастия. Ты знаешь, что род наш всегда служил императорскому дому верой и правдой. И оттого мне было больно увидеть твое имя среди прочих. Мой отец, примут боги его душу, однажды принес книгу, очень древнюю книгу, но писанную языком мешеков. Он укрыл ее в семейной сокровищнице, запретив касаться её. Он выдохнул и закрыл глаза. В этой книге говорилось о становлении империи, о величии её, о временах, когда земли эти легли под руку мишеков, когда многие народы им покорились и признали силу. И ты захотел вернуть те времена? Нет, дело в другом. Благословенная кровь. Он дернулся было и застыл, опасаясь верно, что движение это может быть неверно истолковано. Там говорилось, что земля, приняв на себя гнев небес, стала мертвой, что пепел поднялся, застив солнце, что наступили долгие дни холода и голода, вода сделалась горькой рыба, какая была, умерла, что поднялись из чрева земного многие болезни. Император слушал. Верховный тоже. И не он один. В зале было столь тихо, что слышно стало воркование девочки, которая устроилась межлап леопарда. И тогда-то тот, кто встал у истоков державы, вынул из груди своей сердце. Новым солнцем взошло оно на небеса. Он призвал ветра, и те разогнали тучи из пепла, Кровью своей и детей своих он напоил земли и отдал их людям. «Я тоже читал эту книгу», — произнес император тихо. «В ней не говорилось о том, что нужно убивать детей». «Прости», — но в глазах тлалока не было и тени раскаяния. «В ней говорилось, как тяжко пришлось народам» как отвоёвывали они землю, изгоняя чудовищ рождённых ночью, и как ширили мир свой. А ещё говорилось, что мир этот стоит, пока сохраняется благословенная кровь, что лишь она есть залог. И вы решили, что кровь моей дочери недостаточно благословенна? Сын Великого взял в жёны свою сестру, и породила она детей крепких. Их кровь сияла золотом, и капли ее хватало, дабы очистить от скверны реку или озеро. Пошли эти дети в мир, и еще больше земель приняли под руку свою. А люди, услышав об этом чуде, сами преклонили колени. Их же дети вновь брали в жены своих сестер. Тлалок выдохнул. Они все сотворили мир нынешний, и кровь их стала залогом нашего бытия. Однако в дни благоденствия многое изменилось. «Мы перестали жениться на сестрах», — уточнил император, сжимая руку в кулак. «В жены стали брать тех, в ком есть кровь мешеков, чистая кровь, но не несущая благословение». И золото в ваше оскудело, его становилось меньше и меньше. Однако никто не думал о том, ибо земля, однажды напитавшись живым золотом, продолжала родить. Солнце всходило и садилось, продолжая дни и годы. Империя стояла, не замечая того, что слабеет. «Полагаешь меня слабым?» «Нет, еще нет». — покачал головой тлалок, и осмелился взглянуть в лицо императору. Из глаз его потекли слезы, смешанные с кровью, а лицо исказилось. «Я сделал то, что сделал, и нет мне прощения не будет его, ибо я нарушил законы человеческие, однако сотворил я это едино, желая удержать мир на краю гибели». Ицтли произнес что-то в сторону, вряд ли хвалебное. Гордости в нем было всегда больше, чем разума. Вы последний из рода. У вас нет сестры, соединившись с которой вы могли бы укрепить кровь. — Ты отравил мою жену? — Нет. Тлалок покачал головой. — Клянусь своей силой, своим родом, своими детьми что никогда-то не желал зла ей, хотя и думал, что не годится она вам в жены. Кровь почти иссякла, и единственным шансом возродить ее — соединиться с правильной женщиной. Для того-то вы и создали это общество. В книге записаны имена всех детей великого, их детей и детей их детей. Даже тех, кто был рожден от детей цапли и ягуара. Многие годы я искал их, уцелевших, И обнаружил, что остались немногие, Что почти все ушли, в войне в болезни, В случаях, кои несчастными. Однако не уверен я, что за всеми несчастьями Не стояло злого умысла. Общество — моя вина лалах склонился ниже. Я отыскал этих юношей, я раскрыл им знания, я задурманил им головы, обещая возродить былую силу и былую славу. Мы сами не видим, сколь ослабли, скоро уже иссякнется суд благословенной крови, и тогда остановится сердце мира, солнце покинет небосвод. Ветра утратят крылья, и пепел вновь покроет землю. Наступят времена великой скорби. Моя дочь! Мы желали этой смерти с тем, дабы разбудить в тебе желание родить новых детей. Мы сумели бы привести нужных женщин и сделать так, дабы чревы их сотворили жизнь. Дальше! Приказ звучит резко, ударом хлыста. Вновь дети Великого сочетались бы меж собой, Возвращая утраченное. Это единственный шанс. Тлалак осмелился поднять глаза. Единственный для всего мира. Тишина. Молчит император. И застыла золотая маска. Молчит совет. Молчат те, чья жизнь уже закончена. Пусть и не знают они о том. И лишь смех ребёнка разбивает эту тишину. Кажется, Верховный вздрогнул и смахнул испарину со лба. «Это всё?» — поинтересовался император. «Нет», — тлалок склонил голову ниже. «Если бы я знал, Великий вернулся, восславим его!» Он вдруг вскинулся. Вперившись взглядом в золотое лицо, губы тлалок растянулись в улыбке, а из носа хлынула кровь. Яркая она потекла по лицу, по груди, мешаясь со старой, упала на плиты. — Волей своей, словом своим! — он заговорил на старом языке, и каждое слово падало в тишину, что камень. Вверяю я жизнь свою и сердце в твои руки, Да будет твой гнев подобен солнечному свету. Поломанные копья лежат на дорогах, — Заговорил в полголоса Ицтли, и слова его подхватили. Мы вырвали наши волосы в печали. Голоса слились воедино, возрождая к жизни древний гимн, И кровь в жилах отозвалась на него. «Дома стоят без крыш нынче, а их стены красны от крови!» Император слушал, и совет. Никто-то, кажется, не смел дышать, как не смел прервать эти забытые ныне слова. И лишь когда последняя из них упала то ли проклятием, то ли предупреждением, так же молча распались веревки, спутывавшие руки тлалока. Его тело выгнулось, исторгнув хриплый стон. Занесенная рука пробила грудь, выдирая сердце, и показалось, что он вот сейчас поднимется вместе с сердцем. Но тлалок покачнулся и рухнул, а под ним медленно начала расползаться лужа крови. Вот ведь Верховный привстал. — Что это? — шепотом поинтересовался хранитель копий, тоже приподнимаясь жертва добровольная верховному вдруг стало невыносимо жарко он отдал свое сердце в руки солнца и попросил его суда а, -а, а я слышал, что в старом мире так порой поступали, но там не здесь Крови становилось больше, и выглядела она яркой, нарядной. «Он умер?» — раздался детский голосок. «Совсем?» И девочка поднялась с кресла. Она спускалась по ступеням осторожно, обеими руками вцепившись в шкуру леопарда, а спустившись, остановилась над телом. «Он был плохим?» — спросила она, глядя на императора, и золотая маска задумчиво ответила. «Не знаю. Он был нужен?» Девочка наклонилась и коснулась грязного плеча. «Пожалуй. Он ответил еще не на все вопросы. Тогда пусть живет дальше». Тонкий палец скользнул, выводя на коже символ, которого она, это дитя, не могла знать. Ее глаза были прикрыты, на губах застыла улыбка, мечтательная и даже слегка задумчивая. Но вот тело дрогнуло, а кровь побежала обратно. Верховный подумал, что верно, все-таки сошел с ума, только непонятно, когда именно. Или же зелья магов на него так влияют? Кровь, получившая свободу, не может вернуться в жилы. А она вернулась, вся до капли, и тлалок перевернулся. В груди его зияла рана. И девочка, наклонившись, вытащила сердце из руки и запихнула в дыру. «Он больше не будет», — сказала она, вытирая руки о шерсть леопарда, — который теперь сидел тихо. — И они тоже. Оставь живыми. — Они собирались убить тебя. Император осторожно коснулся волос. А Ицли, горделивый Ицли, который император укланялся нехотя, упал на колени, чтобы растянуться на полу. — Подательница жизни! Шепот его подхватили, понесли. Они просто были глупыми. Девочка взяла императора за руку и с трудом подавила зевок. Они больше не станут. Что ж, тогда оставь их себе. Хорошо, она потерла глаза. Я устала, я так устала. У нее вышло бы легче. Последние слова она произнесла очень тихо. Но и они не остались неуслышанными.